Глава 2. Букринский плацдарм В начале октября за короткие сроки был построен мост длиной 700 метров, соединяющий левый берег с Букринским плацдармом. Шла активная переброска танков и тяжелой техники. Наша бригада переправлялась на плацдарм примерно 10-12 октября. Помню, что шел дождь, и немцы вели огонь из тяжелых орудий. Снаряды поднимали фонтаны воды и песка, блестевшие при свете ракет. Когда взрывы происходили на глубине, вздымались бугорчатые холмы и листые песчаной смеси. Я сидел, высунувшись по пояс. Остальные люки тоже были открыты. Попасть в узкую нитку моста непросто. Кроме того, вела огонь наша артиллерия. Перебрались благополучно, по крайней мере, танковые батальоны с десантом. В других подразделениях бригады имелись потери, но сравнительно небольшие. Когда, наконец, миновали мост и поднялись на берег, настроение сразу улучшилось. Под гусеницами была надежная земля, а не колыхающийся настил, который мог в любой момент оборваться и затянуть махину танков в черную холодную воду. Истинное положение дел мы не знали. Считали, что через считанные дни будем в столице Украины. К сожалению... Действительность оказалась намного сложнее, чем мы ожидали. Наш 2-й батальон под командованием майора Плотника шел по бездорожью в северо-западном направлении. За два года войны я повидал достаточно. Оказывается, что такое плацдарм представлял себе еще очень слабо. Бои здесь шли уже недели три. Земля была сплошь изрыта воронками от бомб, снарядов и мин. Некоторые величиной скотлован, заполненные водой, сюда попадали авиабомбы весом 500 килограммов или тонну. Разбитые сгоревшие танки, сплющенные обломки орудий всевозможных калибров, остатки грузовиков. перепаханных взрывами траншеях копошились под дождем солдаты. Сначала форсируя Днепр, этот кусок земли обстреливали мы, а сейчас сыпят бомбы и снаряды немцы. Впрочем, не только немцы. Мы уже знали, что величайшую битву за Германию ведут румыны, венгры и даже наши земляки, эссовские батальоны донских казаков, полки русской освободительной армии генерала Власова и украинские части. Рота старшего лейтенанта Хлынова окапывалась в раздолбанном снарядами леске метрах в двухстах от переднего края. По сравнению с пехотой почти в тылу. Впрочем, вряд ли на плацдарме имелся тыл. Даже самое безопасное место под высоким Днепровским обрывом, где располагались штабы, санитарные пункты, склады, лежали сотни раненых, обстреливалось минами и увесистыми снарядами мортир. Все это я успел разглядеть на рассвете, когда мы поднимались на берег и какое-то время стояли в ожидании дальнейших команд. Капониры для танков копают обычно все невзирая на звания и должности. Считай, что повезло, если не бросили в атаку прямо с марша. А если так, то окапываться надо как можно быстрее. Снаряды не разбирают званий и должностей. Мой боевой опыт пока пригодился в одной существенной мелочи. Я приказал еще там, на левом берегу, обзавестись нормальным шансовым инструментом. Слава Февралев – молодец. Команду понял сразу – и притащил вместе с помощниками штук пять штыковых и совковых лопат, ржавый лом и такие же незаменимые штуки, как киркомотыги, целых три штуки. Иначе умыкнул у саперов. Подобное понимание нас сразу сблизило, и я обрел надежного заместителя, хорошо знающего каждый экипаж. Часа за три наш взвод первой из роты врылся по башне в Днепровский чернозем, перевитый корнями кленов и тополей пришлось одолжить командирам двух других заводов часть инструментов. Сели перекурить. До фрицев, а может быть, до румын или власовцев, было с полкилометра. Для плацдарма, где наши вражеские окопы зачастую утыкаются друг в друга на бросок гранаты, такое солидное расстояние означало, что нас пока не собирались направлять в бой. На плацдарме никогда не бывает тишины. И переправлялись мы под огнем, И сейчас стрельба продолжается то слева, то справа. Пасмурную влажную морость прорезают трассеры пулеметных очередей. Нам тоже дают понять, что здесь не просто кусок земли, а плацдарм, с которого нас обязательно сковырнут. С закрытых позиций бьют гаубицы-105-ки. В перемешку фугасными, осколочными и бризантными снарядами. Бризантные снаряды – поганая штука. Взрываются на высоте метров 40 и ниже, осыпая траншеи градом осколков. Плацдарм напичкан людьми и техникой. Осколки легко находят цель. Для закопанных в землю танков главная опасность – тяжелые фугасные снаряды, но они падают с большим рассеиванием, вероятность прямого попадания невелика. Однако нервы все равно играют. Вскоре – Открывают огонь наши гаубицы с левого берега, и немцы замолкают. Похоже, что нас еще не нащупали. Мы сумели быстро окопаться в лесу. Перед нами две линии траншеи и позиции легких пушек. Ближняя к немцам траншея располагается вдоль болотистой низины и узкой речушки, одного из многочисленных притоков Днепра. «Зачем нас сюда поставили?» Петушиным голоском Возмущается восемнадцатилетний командир второго взвода. «Впереди овраг до да болота. Как мы будем наступать?» Другой младший лейтенант согласно кивает. «Я так и не запомнил их фамилий. Один темный с застренным смуглым лицом, а может, постоянно чумазый, а второй низкорослый и рыжеватый». Хлынов не удостаивает их ответом и приказывает получше замаскировать машины. «Этим мы и занимаемся». Иногда прячась под танки, когда снова начинается обстрел. Выбрав время, иду в ближайшую траншею познакомиться с соседями. Рота в количестве человек 30, редкой цепочкой занимают линию траншей протяженностью метров 200. Лейтенант с перевязанной шеей угощается моими папиросами и рассказывает о положении дел. Ничего веселого. Рота, усиленная отделением противотанковых ружей, находится здесь неделю. Раза три пытались атаковать. Отбили несколько атак противника. Разок схватились даже в рукопашную, и лейтенант лично застрелил двух фрицев. Ротным его назначили дней десять назад, когда на левом берегу во время бомбежки убили командира роты. Из 140 человек, считая бронебойщиков, осталось менее четверти личного состава. «Хорошо, что вас прислали», – солидно рассуждает вчерашний взводный «Сторожил» по меркам плацдарма. Неделю воюет. «Если прислали танки, жди наступления». У меня на этот счет другие мысли. Спрашиваю насчет артиллерийской поддержки. Ротный сообщает, что от батареи легких полковых пушек осталось всего одно орудие, но левее располагается батарея дивизионных дюймовок. Правда, их что-то не очень-то и слышно. Зато неплохо помогают гаубицы с левого берега и штурмовики Ил-2, которые прилетают хоть редко, зато в любую погоду. Немецких пилотов не видно, но это пока облачно. Разведняется – обязательно появится. Пачка папирос быстро пустеет. По штучке берут бойцы, все в мокрых шинелях, перемазанные землей. Лейтенант жалуется, что с куривом и едой очень плохо. Подвоза нет. Кормят в лучшем случае раз в сутки. Выручают свои же убывшие, убитые и раненые. По ведомости, вчера доставили харчей и водки на 70 человек, а в роте оставалось всего 40. Сегодня уже 30. «Сушица есть где?» – спрашиваю я. «Есть. На моем участке два хороших блиндажа от фрицев остались». И дот. Вон, в десяти шагах отсюда. Только огонь не разведешь. Сразу стрельба начинается. Пойдем, покажу. Немецкий железобетонный дот сделан добротно, но для обороны непригоден. Толстая метровая стена с амбразурой и металлической заслонкой смотрит на восток. А стенка на западной стороне вдвое тоньше, и амбразурой служит низкая дверь, из которой мало что видно. Зато своды колпака толстые и, по словам Ротного, держат даже разрывы гаубичных снарядов. Только крошатся. Во, глянь, трещины!» – показывает лейтенант. «Если шестидюймовая чушка свалится, пожалуй, сплющит. В земляных щелях, конечно, надежнее, но там воды по колено. Ну, так что, наступать будете?» Вопрос после разговора о житье-бытье немного неожиданный. И я и лейтенант понимаем, если плацдарм застыл в обороне, то он обречен. Какое-то время можно отбиваться, однако рано или поздно надо наступать или уходить. Атаковали с Букринской излученной достаточно, но результатов пока нет. Сейчас, когда построили мост и переправляются части 3-й танковой армии, наступление, конечно, состоится, так думают многие, в том числе и фрицы а значит разворачивают мощную оборону, которая здесь и так далеко не слабая. Несем первые потери. Гаубичный 105 миллиметровый осколочный снаряд падает сверху на трансмиссию Т-34 из второго взвода. От разрушения двигатель спасает не столько тонкое стальное жалюзи позади башни, сколько сложенный в несколько слоев запасной брезент, бревна и еще какое-то барахло. Все это разлетается, разметанное взрывом пудового снаряда, и смягчает удар в двигатель. Сильный толчок сбрасывает с сиденья заряжающего и ломает ему кисть руки. У командира танка разбито лицо, у сержанта отправляют санбат, а экипаж копается в двигателе. Лопнуло несколько соединений, в окоп натекает лужа масла. В принципе, ничего страшного. Неполадки начинают устранять, но младший лейтенант, тот, который смуглый, нервничает, как будто в чем-то виноват. А через час-полтора, ближе к вечеру, под пулеметную очередь попадает командир третьего взвода. Большинство пуль, которые летят в нашу сторону, натыкаются на деревья, но это находит свою цель. Пробивает шлем из брезента и пробки и голову младшего лейтенанта. Он падает... Снова поднимается, даже что-то бормочет. Голову спешно перевязывают. Смертельно раненый лейтенант, опираясь на плечо санитара, проходит шагов сорок. Такое бывает, даже когда пуля пробила мозг, но сердце еще бьется и работают мышцы. Но человек обречен. Я это хорошо знаю. Паренек снова падает и уже не поднимается. Мы хоронили его в воронке, наскоро подровняв стенки. Хлынов и я вынимаем пистолеты и стреляем по три раза в воздух. Последний салют товарищу. Уже в темноте поминаем погибшего спиртом и хлебом с тушенкой. Плевая кухня где-то далеко, и мы вскрываем НЗ. Слава Февралев рассказывает о погибшем. Хороший парень, во взводе его уважали, а родом он из-под Куйбышева. Говорит еще какие-то положенные в таких случаях слова. Мы киваем и жуем, запивая еду водой с фляги. Ночью дежурим по два человека от экипажа. Часто взлетают ракеты, стрельба не смолкает и ночью. Часов в пять утра холодный ветер разгоняет облака. Появляются звезды. Затем начинается гаубичный обстрел нашего участка. Огонь на этот раз довольно плотный, однако уничтожить закопанный по самую башню танк непросто. От таких обстрелов, когда сидишь и ждешь своего снаряда, я уже отвык. Все же последние месяцы больше наступали. От дурных мыслей спасало постоянное движение и стрельба по врагу. Сейчас нам разрешено стрелять только при появлении противника. Поэтому мы сидим молча. Ленький Балка, мой верный напарник, с кем мы вместе воюем с весны 43-го, пытается храбриться. Все дружно дымят. Стрелок-родист, Василий Гастаев, ерзает и что-то бормочит. Рафик Гусейнов без нужды дергает рычаги. Отправлю обоих в окоп под нище танка. Пусть успокоятся. Хотя перед нами имеется артиллерия и пехота. Я знаю по опыту, как быстро немцы умеют прорывать линию обороны. Танковым клином на узком участке. В любом случае, открыть огонь успеем. Все три командира машин моего взвода сидят на готове у прицелов. Леня загнал ствол бронебойный снаряд. Даже если прорвутся штурмовые части немецкой пехоты... Звонкий выстрел и свист болванки, летящий со скоростью 1000 метров в секунду, хорошо отрезвляет атакующих. Обстрелил усиливается. Сразу несколько снарядов взрываются неподалеку. В основном гаубичные, способные проломить броню. Огонь, хоть и наугад, направлен на танки. Нас пытаются, если не выкурить, то расшевелить. Точного расположения танковых рот фрицы не знают. Но если начнется суета, что-то загорится, снаряды полетят более точно. На Карков. На позиции второго завода поднимаются языки пламени. Между деревьями висит пелена дыма. Откуда его столько взялось? Видимость, не больше 100 метров. Хорошая возможность для немцев начать атаку. Я зову механикой стрелка-радиста. Сидим, ожидая фрицев. Но те ограничиваются обстрелом, который прекращается после залпов наших тяжелых шестидюймовых с левого берега Днепра. Такая поддержка очень кстати, но у гаубичников есть дурная привычка – в спешке не точно укладывать в гильзы пороховые заряды. Поэтому иногда трехпудовые фугасы летят черт знает на какой высоте, а порой взрываются у нас перед носом. Но это издержки производства. Там тоже не снайперы. Когда с оглушительным треском разрывается с недолетом последний родной снаряд и наступает тишина, экипаж приходит в себя. Все дружно пьют воду, передавая друг другу двухлитровую флягу. Потом закуриваем. Вася Легостаев пытается храбриться, Рафик тоже улыбается. Легостаев и Гусейнов еще не привыкли к обстрелам, если к ним вообще можно привыкнуть. И не верят, что снаряд вой которого слышно уже пролетел мимо. Для них каждый снаряд летит прямиком в нашу 34 34-ку. По иерархии механик-водитель второе лицо в экипаже, но лидерство уверенно держит Лёня Балка. За его плечами год войны. Мы вместе выходили из окружения под Харьковом, прошли путь от «Орла» до «Днепра». Заряжающий держится среди молодых танкистов, как петух в курятнике. В мое отсутствие командует Гусейновым или Гастаевым, учит их всем тонкостям военной жизни. Я ничего против не имею. Кибалка – опытный, бывалый танкист, хотя временами излишне суетливый. Кто-то тянет на себя приоткрытый командирский люк. В проеме появляется голова посыльного от Хлынова. «У вас чего? Рация навернулась?» Товарищ старший лейтенант вызывает командиров взводов, а вы молчите. Рация у нас работает. Но Василий Гастаев, по прозвищу «Лаборант», поставил рычажок в положение передачи, а не прием, как положено. Про оплошность радиста я, конечно, не собираюсь распространяться. Зато немедленно реагирует сержант Кибалка. У нас все срочно, кроме пожрать вовремя. Кого там петух жареный в жопу клюнул? Сиди. И чистить свои снаряды, весело огрызается посыльный. А кто кого клюнул, командир расскажет, когда вернется. Ой, блин, кругом начальники, оставляет за собой последнее слово кибалка. Воевать только не с кем. Бегу к машине Степана Хлынова. В первом взводе осколком снаряда повреждено танковое орудие. Торчит, как помятая папироса. Снарядом подожжены штук шесть запасных баков с топливом, сложенные в низинки. Полтонны солярки догорают, застилая все вокруг густым дымом. Потерь у нас нет, но танк, в который угодил вчера гаубичный снаряд, ремонтировать так и не удалось. Двигатель гонит масло, треснул аккумулятор. Для наступления две машины непригодны. Одна может действовать как неподвижная огневая точка, а вторая лишь вести огонь из пулеметов. Ротный сообщает обстановку. На левом фланге наших потеснили, там идет бой. Не исключен удар справа. О наступлении речь пока не идет. Подвоза продовольствия тоже нет. Мы получаем официальное разрешение вскрыть НЗ, который на самом деле уже съеден, не дожидаясь никакого разрешения. Ладно, без консервов переживем, а вот что будет с нами, не ясно. Как всегда, начальство не договаривает. Судя по всему, обстановка на плацдарме складывается не в нашу пользу. Танки не предназначены для того, чтобы их зарывали, как гробы в 500 метрах от противника. Повреждены уже две машины. Пристреляются, выбьют фугасами и остальные. «Обновить маскировку», — напутствует Насхлынов. «Находиться только в полной боевой готовности». Ночью два человека от каждого танка постоянно дежурят, а командирам взводов отдыхать только днем. Разойдись. Последняя команда хлыну удается лучше всего. Нового ничего не услышали. Так, потолкли воду в ступе. Наверное, Ротный получил от начальства приказ усилить боевую готовность. Вот и усилил, собрав командира взводов. Хуже нет, когда непонятно, что творится вокруг. Мы даже толком не знаем, какие силы находятся перед нами. Немецких орудий по прямой наводке я не видел. Гаубицы бьют с расстояния километров двух. Я уверен только в одном. За нас пока как следует не взялись. Нарушая инструкцию, не отлучаться от машин, иду к пехотинцам. Считаю, что важнее более точно выяснить положение дел. Знакомый лейтенант с перевязанной шеей снова просит закурить, Обещаю, как разбогатеет, вернуть вдвое. Папиросами я уже не шикую. Кончились. Достаю трофейный прорезиненный мешочек для табака, где храню маршанскую махорку. Мешочек резво половинят его сержанты, доставая объемистые щепотки. Остаток прячу в карман. Будя. У нас не табачная лавка. Закуриваем. У пехоты дела неважные. За ночь и утро погибли трое бойцов. Шесть раненых отправлены в тыл. Разбил единственный станковый пулемет. Лейтенант вымученно улыбается. По всему видно, он растерян. Сбуклина прямая дорога на Киев. Так говорили переправляющимся войскам. А от роты и отделения бронебойщиков осталось всего 20 человек. Благодарность за курево мне приносят в котелке кусок вареного темного мяса. конина. Я с трудом пережевываю жесткие несоленые волокна. Ребята, килограммов 15 притащили, соли вот только нет. Лейтенант рассказывает, что родом он из Донецка. Вспоминает танцы, на которые ходил перед войной. Девки молодые, целоваться позволяли, за грудь трогать. Мне уже этого мало. Подвернулась одна постарше. Ну, видно, что разведенка. Пошли, мол, со мной, чего зря время теряешь. Ну и пошел. Утром домой приперся, а мать тряпка по морде. Тебе 18 лет, а ты шляешься, как мужик какой гулящий. Лейтенант и два сержанта, командиры взводов, смеются. Я тоже. Неподалеку хлопает мина, машинально пригибаем головы. Лейтенант морщись трогает шею и продолжает рассказывать про подружку. Я перебиваю его и зову к себе. Пошли, повязку сменим и соли заодно прихватишь. Леня Кибалка мастер на все руки. Помогает снять бинт и протирает ваткой со спиртом вывернутую рану под челюстью. Немного ниже и осколок бы пробил кодык. Говорят, со сломанным кодыком человек не живет. Наливаем ротному 100 граммов спирта и перевязываем рану. На гимнастерке лейтенанта медаль за боевые заслуги и нашивка за тяжелое ранение. Воюет с мая 1943. го Первое ранение получил под станцией Белополье. Немец всадил в него длинную очередь в упор. Разбил автомат, прострелил обе руки и бок. Так, че, повезло. Я его в морду на всю жизнь запомнил. Молодой, мускулистый и губы сжаты. Патронов не пожалел. Насмерть хотел свалить, а вот хрен ему, выжил я. От ста граммов спирта раненый голодный лейтенант быстро хмелеет. Кто-то из ребят провожает его к своим, а вскоре заявляется старшина с помощником. Старшина торопится, требует, чтобы мы быстрее несли котелки. Пшонка густая, с кусками баранины. С хлебом туговато, получаем буханку на экипаж». Зато каждому достается по две пачки махорки. Водку, вернее, разбавленный спирт, старшина наливает в нашу двухлитровую флягу из-под воды. Меркой служит обычная алюминиевая кружка. Водкой танкистов обычно не обделяют, но сейчас старшина явно жмется. Когда он пытается закрыть канистру, я беру у кибалки флягу и заглядываю внутрь. «А ну-ка, постой, труженик тыла!» Тебя кто научил так мерить? Здесь всего полтора литра. Старшина пытается огрызнуться. Фраза насчет тружеников тыла ему явно не нравится. Но старшины знают, кого из взводных можно осадить, а с кем лучше не связываться. Тем более на моей стороне ветеран бригады Слава Февралев. Он доходчиво объясняет на пальцах и матюгами: 12 человек за вчера и сегодня...» Это уже два с половиной литра. А старлей Волков для тебя что, не авторитет? Считаешь, ему и мне тоже порции по 100 граммов положены? Или может у тебя с головой уже плохо? Старшина доливает флягу до верха и отмеряет еще две кружки в обычную 800-граммовую фляжку, которую вручает лично мне. Фамилия старшины Саватеев. Отсюда прозвище Сват. Должность у него неплохая, успел даже заработать медаль и пережить несколько рутных командиров. Двое других взводных вряд ли дождутся от него такой щедрости. Просто старшина нюхом чует, кто может стать его следующим начальником, а кто занять в ближайшее время должности взводного. Собираясь идти дальше, сообщает, что его с помощником по дороге два раза обстреляли. Ну так что, еще одну медаль заслужил? Ухмыляется зима. Может, и заслужил. Много вы тут без харчей, махорки, доводки да навоюете. Ладно, что там на переправе? Спрашиваю я. Ничего хорошего. Обстрелы, раненых много. Ну, а подкрепление-то идет? Боеприпасы везут. А чтоб подкрепление, так того не видать. Но, может, ночью? Ладно, мы пошли. День проходит сравнительно спокойно, если не считать, что мерзнем от холодного ветра. Выпив спирт и перекусив, спим кто где приткнется. Пользуясь тем, что лес хорошо прорежен, нас издалека пытается достать снайпер. Сильно не высовываемся, и старания немецкого стрелка пропадают даром. Мы по-прежнему молчим. Ведет огонь лишь пехота и минометчики. Кибалка, вооружившись биноклем, выползает на обрыв и долго осматривает вражеские позиции. Возвратившись, докладывает, что фрицы ведут себя спокойно. Слишком спокойно. «Жди гадости!» – подвожу я итог. «На плацдармах курорта не бывает». Чтобы это знать, большого ума не требуется. Экипаж со мной согласен, и действительно, через сутки обстановка резко меняется. Кажется... Немцы начинают наступление. На правом фланге гремело и ухало особенно сильно. Вспышки отражались в сырых, повисших над деревьями, облаках желтыми, красными сплохами. Они возникали и гасли мгновенно, словно короткие молнии. Вы видели когда-нибудь орудийный разрыв? Это всего лишь грохот, дым, взлетающая земля. Но когда снаряд находит свою цель, Следует мгновенная вспышка, которую гасит взрывная волна. Затем начинает гореть разбитая машина, ящики со снарядами или блиндаж со всем в том числе с людьми, пытавшимися укрыться под накатами бревен и земляной подушки. Все это легко пробивают пудовые снаряды самой массовой в частях вермахта 105-мм гаубицы или 6-дюймовые мины реактивных шестиствольных минометов. Земля ощутимыми толчками сотрясала танк. Значит, где-то падали бомбы или тяжелые снаряды. Вася Легостаев, получивший взбучку за ротозейство, не отрывался от рации, велся направленный обстрел нашей роты пехотных подразделений, переброшенных за последние сутки. Не сказать, что нас долбили с таким уж ожесточением, как соседей на правом фланге, но сидеть в машине было не слишком уютно. Я выглянул из люка. Выезд из Капанира, аппарель, частично завалило рыхлой грудой земли обломками веток, посеченными корневищами. Выскочил из машины. Чутье подсказывало, что на плацдарме заваривается очень крутая каша. Могут ввести в бой и нашу роту. Февралев и младший лейтенант Женя Пимкин, командир третьего танка, тоже высунулись и смотрели на меня. — Ребят, повреждений нет? — Да бог миловал. Всем быть готовым. — Всегда готовы, — заверил Февралев. — К чему только? — Ко всему. Люки прикрыть и башку не высовывать. Вернувшись к своей машине, позвал Гусейнова и показал заваленную землей аппарель. — Надо отгрести. — Бери лопату, я подошлю кибалку. Мимо цепочки семенили десятка-полтора минометчика. Обвешенный плитами, стволами, ящиками с минами. Снаряд врезался в тополь, почему-то не взорвался, может, и бронебойный, и, бешенно вращаясь, пропахал борозду во влажной земле. Все упали и с полминуты лежали неподвижно. Потом вскрикнул заохол один из минометчиков. Рифленую жестяную коробку, которую он нес в руке, смяло, мины валялись под ногами. Парень тряс кистью с растопыренными пальцами. Отсушила! Снаряд прямо в меня летел!» Он охал и тыкал носком сапога в борозду, которая прошла рядом с ним. Но этот отделался лишь страхом. Другой минометчик, младший сержант, стоя на коленях, сжимал ладонями лицо. Щепка, отколотая снарядом, ударила в челюсть, сломала ее и прорвала кожу. Из раны торчали мелкие кости. Парень выплюнул на ладонь выбитые зубы, Морщисть стряхнул их в траву. Рядом продолжал скулить парень с отсушенной рукой. Скорее всего, он был просто напуган. Крепко напугало и моего механика-водителя гусейного. Он застыл с лопатой в руке, глядя, как бинтуют раненого сержанта, который держался молодцом. Раны в челюсть и лицо дело паршивое, долго не заживают. Но у сержанта рана не смертельная, заживет. Я подтолкнул гусейного, «Давай, давай, двигайся, сгребай землю!» Знакомясь с экипажем, я спрашивал у механика-водителя, бывал ли он в бою. Рафик ответил что-то бодрое, но очень невнятное. Вроде как побывал и пороху понюхал. Сейчас на его лице отражалось такое смятение, что я понял, страх подломил его. Он дважды ронял лопату и по-прежнему глядел на раненого минометчика, голову которого обмотали бинтом от подбородка до макушки. Оставили лишь узкие щелки между губами и носом. Там вздувались от дыхания кровяные пузыри, а бинт во многих местах пропитался красным. Тополь был толщиной больше метра. Оглушительный удар вырвал кусок от самой серии сердцевины, а затем бешено крутившаяся болванка прошла рядом с нами. Рафик видел это. И сломанную челюсть минометчика с торчавшими костями. Наверняка он уже прокручивал в мозгу, что болванка лишь случайно не угодила в него. Во что превратилось бы человеческое тело, если разлетелся в щепки огромный кусок древесного ствола? Я машинально сделал несколько шагов и потрогал выщербленную в дереве, еще не успевшим сбросить листья. Ладонь стала мокрой от сока который стекал по живой древесине и серо-зеленой коре. Война никого не щадит. Но даже если дерево переломится от зимних ветров, то корни дадут новые побеги. С людьми так не получается. Такие удары убивают на повал. Возвращаясь к танку, поймал взгляд механика-водителя. «Рафаил, ну чего ты застыл?» — прикрикнул я на него кибалка, лихорадочно разгребавший землю. — Обоссался, что ли? — Я? Нет, нет. Гусейнов тоже взялся за лопату. Очередной снаряд рванул неподалеку. Увесистый комок дерна, прилетев сверху, разбился на мелкие частицы прямо перед нами. Попади этот комок на спину или голову, могло бы закончиться печально. Я взял третью лопату. Необходимо было срочно очистить чертову аппарель. «Пять минут разомнемся и нырнем под танк», — сказал я, пытаясь подбодрить механика-водителя. Но провести еще пять минут среди летящих снарядов, кусков земли, падающих прямо на голову, казалось младшему сержанту Гусейнову совершенно ненужным риском. «Эй, надо в танк!» — сообщил он мне. «Кому надо? Мы же не выползим, в случае чего!» — кричал заряжающий кибалка. «Воронят танка?» Казавшаяся Рафику Гусейнову вот такой уязвимой и тонкой, сейчас оставалась единственной защитой от неминуемой смерти. Какая к чертям работа под огнем? Он просил, умолял меня глазами отменить приказ и разрешить укрыться в танке. Я отвернулся, и мы быстро расчистили выезд для машины. Тем более обстрел вскоре прекратился. Экипаж занял свои места я пристроился у перископа. Появилась еще одна проблема – струсивший механик. В принципе, это болезнь многих новичков. Страх когда-то сковывал и меня. Прошло. Плохо, что со страхом заразился именно механик-водитель. Слишком многое зависит от него в бою. Лучше бы так боялся радист Вася Легостаев. Но Вася насвистывал «Реориту», и раскачивался в своем сиденье в такт песенки. «Хорош свистеть!» – не выдержал я. «Что, примет плохая?» – отозвался стрелок-радист. «Денег, что ли, не будет?» На его лице играла доверчивая улыбка и готовность немедленно прекратить свистеть, если это навредит экипажу. Примета или не примета, нельзя перед боем свистеть. «А что, будет бой?» — почти радостно спросил бывший лаборант. — Будет. Радоваться только нечему. Да, плохи дела на плацдарме. Ох, плохи. Но такими мыслями я мог поделиться лишь с зимой или со старым другом Леней Кибалкой. Молодежь пугать нельзя, ротному я пока чужой. Он меня не поймет.